Глава 19. В поисках третьей. «Какая муха вас укусила, Андрей Аркадьевич?» — спросила Катя, когда они покинули комнату для паломников и вышли на улицу. Страшилин тут же полез за сигаретами и потом вспомнил, что они всё ещё на территории монастыря. «А что?» «Причём тут на отношение церкви к крепостному праву?» «А меня всегда это интересовало. Что, спросить нельзя?» Но не во время же допроса. «А мне хотелось глянуть, что там под этой кротостью и смирением, что скрыто на дне. И что же, по-вашему, скрыто?» «Неправда», — ответил Страшилин. «Они обе говорили нам неправду». «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что, по-вашему, все свидетели лжецы?» «Не только. Я чувствую. Интуиция. Слышали такое слово?» «Мне не показалось, что монашки нам лгали», — сказала Катя. Их манера общения, конечно, скованная, но это же монастырь, тут свой устав. В некоторых монастырях вон вообще монахи дают обед молчания. Никаких разговоров, только молитва. А насчёт чего нам лгали сёстры? Этого я пока ещё не знаю, но, правда, от них мы с вами не добились. И вы тут мне ничуть не помогли, Катя. Страшили наглядел её с ног до головы. Ладно, у нас ещё третья. Как там бишь её? Сестра Пинна. «Я пойду узнаю, как её найти. Где она сейчас? Раз приехали допрашивать, надо всех допросить сегодня. Завтра уже станем решать другие задачи». Страшилин повернул в сторону административного корпуса. «Подождите меня тут. Я сейчас всё у них выясню». Катя осталась во дворе монастыря. Посетителей и паломников заметно прибавилось. В основном женщины, они направлялись к собору. За собором располагались новые корпуса, крытые металлочерепицей. Позади них Катя увидела спортивную площадку. Из окон доносилось пение. Детские голоса звучали нежно и звонко. Детский хор исполнял духовные песнопения. Катя поняла, что видит тот самый патронируемый монастырём приют для девочек. Занятия в классах у них давно кончились, и теперь наступил час хорового пения. Закатное солнце мягко освещало крыши, аккуратно подметённые дорожки и осенние клумбы – Пестревшая октябрьскими астрами и хризантемами. В монастыре любили цветы. Страшилин вернулся не скоро. Еле добился. Сестра пинна вроде как на послушании, убирает недостроенную часовню в Каблуково. Поедем туда, может, удастся ее там застать, если она уже не на обратном пути в монастырь. Ждать тут не имеет смысла, сказал он. В машине он то и дело сверялся с навигатором. Видимо, сведения, как проехать к часовне, были чисто женские, запутанные. Полученные либо от сестры Милицы, либо от кого-то из монахинь. «Послушница, это ведь не монахиня», — заметил он. «Девица эта, Инна, ещё тянет на послушницу, молоденькая совсем. А вот сестрица Римма послушница и активно приютом занимается. Вон спонсоров в посёлке ищет». «Решение принять монашеский постриг окончательное, оно порой трудно даётся», — ответила Катя. «Может, она сама откладывает, кто знает». «Да, кто знает». Про старика Уфимцева что они нам обе сказали? Так, общая фраза. А ведь посещали его регулярно, два раза в неделю. Обе заявили, что в вечер убийства находились в монастыре. Я иного от них и не ждал. Алиби. Монастырское алиби. Всё равно станем проверять». Страшилин крутил руль и дымил сигаретой. Тот, кто убил Уфимцева, покинул его дом в панике. Практически сразу. Иначе, если бы задержался, то заметил бы, что старик ещё жив и царапает надпись на полу. «Вы сами сказали, надпись может быть инсценировкой. Убийца сам её сделал». «Возможно, судмедэкспертиза всё же сузит временные рамки наступления смерти. Правда, этот ваш эксперт Сиваков много на себя берёт». «Он отличный специалист», — заступила из-за Сивакова Катя. «Об этом я и толкую», — Страшилин улыбнулся. «Ну вот и Каблукова. Теперь надо найти часовню». Катя оглядывала окрестности. Железная дорога, много новостроек, автобусная остановка возле станции. Дальше снова новостройки, пустыри и старая промзона, как и вокруг высококисарийского монастыря фабричные корпуса и пакгаузы, но всё это уже обречено на слом, хотя часть ещё стоит, вырастая старыми облупленными стенами в землю. Производство давно остановлено, склады закрыты. Кругом запустение и одичание в ожидании рёва экскаваторов и самосвалов. Когда всё здесь начнут ломать, ломать, ломать. Маленькую часовню, новенькую из красного кирпича, ещё без крестов, окружённую строительным мусором. Они даже заметили-то не сразу среди всего этого заброшенного промышленного пейзажа. Возле часовни стояла тёмно-синяя газель. Двое рабочих выгружали из неё какой-то контейнер. Понесли внутрь. Затем, видимо, выгрузив, вернулись к машине. На крыльце появилась монахиня в чёрном. Она подошла к рабочим и расплатилась с ними. Те быстро уехали. Катя поняла, что вот она, третья фигурантка. Сестра Пинна. Они застали её тут, и она вся при делах. Сестра Пинна повернула назад. Она не обратила внимания на форт Страшилина, сворачивающий шоссе. «Катя вышла из машины. Какое странное место», — подумала она. «Такое уединённое». На дороге никого. Кругом либо стройка, либо заброшенный хаос. И среди всего этого возведена часовня. Внезапный порыв ветра прошелестел в кронах чахлых деревьев, росших вокруг дороги. Подуло подуло, словно кто-то выдохнул из могучих лёгких. Листва, сорванная с веток, закружилась, заплясала. Вихрь листвы, жёлтый, золотой, багряный, пропитанный осенней влагой бесчисленных дождей и сухие скрюченные листья, мёртвые, уже готовые к распаду. Каркнула ворона. Катя поискала её глазами на деревьях. Нет, эта птица-невидимка. Карр! Нет, ну какое странное место. Сестра Пинна, пожалуйста, уделите нам минуту окликнул Страшилин. Женщина в чёрном обернулась. Они подошли к ней. Катя отметила, что, судя по всему, сестра Пинна — средняя по возрасту. Ей могло быть лет 35-37. Чёрный полуапостольник она надевала низко, почти до самых бровей. У неё были серые глаза и укурносый нос. Страшилин и ей представился по полной форме, представил Катю. И вот тут Катя поклясться была готова она заметила тревогу и беспокойство в глазах сестры Пинны. Настолько острое беспокойство, что она почти не могла его скрыть, хотя очень старалась выглядеть спокойной. «Следователь, а по какому делу вы сюда приехали?» — спросила она. Голос у неё хрипловатый, возможно, в прошлом в мирской своей жизни сестра Пинна курила, а может и нет. «Вы ведь навещаете пожилых людей в посёлке Маяк?» — спросил Страшилин. «Навещаю, это моё послушание. Ухаживать, помогать. И не только в маяке, в посёлке у монастыря нашего тоже и...» «У Фемцева Илью Ильича вы знали?» «Знаю. Помогаю ему вместе с сёстрами. А что произошло?» «Убили его в собственном доме». Сестра Пинна поднесла руку к груди. «Ох, когда? За что? Кто?» «Позавчера вечером. А вот кто и за что мы расследуем?» «Вы когда его навещали в последний раз?» «На прошлой неделе во вторник. В субботу сестра нашего монастыря Инна, а на этой неделе сестра Римма». «С ними мы уже беседовали», — успокоила её Катя. «Мы сюда прямо из вашего монастыря. Неблизкий путь, и место тут такое безлюдное, промзона. Это ваш монастырь построил часовню?» «Да, то есть нет, это спонсоры», — быстро ответила сестра Пинна. «Спросите у сестры Риммы, она вам скажет. Нет таких мест, которые не надо было бы освещать. Здесь скоро всё изменится. Это всё поломают и начнут строить дома. А часовня уже стоит». «А как долго вы все трое послушниц монастыря навещали у Фимцева?» Страшилин решительно вернул разговор в прежнее русло. «Несколько месяцев. До этого у нас было иное послушание» а потом Гуменье попросила сестру Римму помогать в социальных вопросах. И нас тоже с сестру Инной. «А как он к вам обращался, этот Илья Ильич?» спросила Катя. «Ну, когда вы приходили убираться или привозили продукты?» «Когда как?» «А именно, сестра, матушка». «Когда как?» «Я не придавала этому значения». «Он интересовался священным писанием, так ведь?» «Да, читал, это полезно». Просил порой объяснить, что и о чем, но я. Это все суета, сует, пустые разговоры, сказала сестра Пинна. Когда нет веры в сердце, а одно праздное любопытство все разговоры бестолку. О родственниках своих он упоминал? спросил Страшилин. Про сына говорил. Тот у него дипломат. А о внучке своей? Нет, сестра Пинна покачала головой. На лице ее отразилось удивление. «Разве он имел внучку?» «Никогда при мне о ней не говорил». «Нам сказали в монастыре, вы машину водите?» спросила Катя. «Вожу. Это помогает и нам, и страждущим. В руках, в сумках много не унесёшь на автобусе-то». «А сюда вы приехали на машине?» «Нет, это без надобности», — ответила сестра Пинна. «Я тут прибираюсь. Сами видите, здесь ещё не достроено». Вас может подвести до монастыря, время уже к вечеру близится, предложил Страшилин. Нет, спасибо. У меня тут еще много забот. Я потом на автобусе доберусь. И последний вопрос. Мы его всем сейчас задаем, кто в поле зрения расследования. Где вы находились позавчера вечером с пяти часов? Как где? В монастыре, конечно, ответила сестра Пинна хрипло. Там теперь мое пристанище, мой единственный дом.